Глава шестая. День прошел ни шатко ни валко. Приготовив завтрак, открыл, наконец, рабочую почту. Разобрав с десяток писем, вынужден был прерваться, чтобы размять ногу и принять таблетки. В обед позвонил Руслан, поинтересовался, смогу ли я взять удаленно один из небольших проектов. Сначала хотел отказаться, но, подумав, попросил скинуть мне на почту ТЗ и первоначальные наброски. Всю оставшуюся половину дня провел за работой. Впервые за долгое время, с удовольствием окунувшись в рабочий процесс. Давно не испытывал такого азарта и удовлетворения. Проект был небольшим, на 8 малоэтажных домов, из клееного бруса. Люблю такие заказы. Красиво, экологично и без особых заморочек. Часы показывали начало 12 Когда я отложил проекты и наполнив чашку чаем, Открыл сайт. Тень. Знаешь, мне иногда кажется, что я внутри мертва. Приходит сообщение, и едва я захожу на страницу. У кого-то сегодня совсем упадническое настроение. Мне это знакомо. Очень. Хочется ее поддержать. Знать бы только как. С этим у меня всегда были проблемы. И жизнь утратила свою былую прелесть. Тень. Все пресное и однообразное. Черно-белое. Мне это знакомо. Я тебя понимаю. Знаешь легенду о сломанной искре? чего то именно это пришло мне в голову. Вспомнилась когда-то давно прочитанная. Она отложилась где-то на подкорке моей памяти. Тень. Нет. Расскажешь? Когда-то очень давно Бог Солнца решил создать людей. Слепил из глины тела, но глина никак не желала превращаться в плоть и кровь. Что он только не делал. И ветрами сушил, и лучами горячими пёк, и волнами омывал. Глина так и оставалась глиной. Тогда Бог Солнца отделил из своего сердца две искры и вложил их в грудь каждого. Наполнились жизнью первые люди, и превратилась глина в плоть и кровь. И стали они жить и радоваться солнцу, жизни, каждой травинке и листу, каждой капле дождя. И радость наполняла все их существование. И не знали они уныния и горя. Но была на той земле темная река печали. И запрещал Бог солнце подходить к ее берегам и пить из нее воду. Много сотен лет прошло после того, как искры оживили глину, и люди появились на земле, и стали забывать люди заветы своего Создателя. В один из дней, ослушавшись мать, подбежали дети к берегам темной реки и, забавляясь и играя, прыгнули в воду. Разверзлись небеса в то же мгновение, и загромыхал гром, пронзили молнии потемневшее небо, и едкая печаль поразила искры в душах тех детей. Раскололись искры пополам, и познали они горе, отчаяние. И тоску. Краски померкли в их глазах, и не видели они больше зелень молодого листа, красоту алой розы и яркость осенней листвы. Все для них стало серое и унылое. С тех времен появились на Земле люди, в чьих сердцах уже не горели искры, и не знали они радости и счастья. Много тысяч лет народ Бога Солнца взывал к Нему. Молил о прощении, прося починить сломанные искры в их душах. Только больше не слышал их Бог. Разорвана была связь людей и Бога. Ибо не горели искры. Тень. Поучительно и безнадежно. Наша переписка дает мне силы продолжать жить. Я просыпаюсь утром и с надеждой беру в руки ноутбук. Спешу доделать домашние дела, чтобы скорее вернуться на сайт. Со мной не было подобного никогда. А после аварии я и вовсе превратился в затворника, бесцельно смотрящего в белый потолок и не понимающего, зачем я вообще проснулся. Набираю зачем-то в ответ, наверное, это какая-то магия виртуального общения, когда ты можешь полностью открыто и откровенно рассказывать, по сути, малознакомому человеку все, что лежит на твоей душе. Тень. А теперь знаешь? Теперь у меня есть то, что придает каждому дню смысл. Она замолчала. Но плашка онлайн все еще горела под ее ником. Слишком откровенно, да? Я тебя испугал? Прости. Тень. Сама виновата. Честность порой ранит. Я не была к этому готова. Теперь исчезнешь? Мне очень жаль. Тень. Как я могу лишить тебя смысла проживать день за днем? Теперь боюсь написать что-то лишнее. Тень. Не стоит бояться. Каждому нужна душа, об которую можно погреться. Камень об камень не то рождает искры, дарящие тепло. Если бы я встретил тебя раньше, то непременно бы предложил встретиться в реале. Тень. Свидание? А сейчас не предложишь? Кому нужен такой урод, как я? покалеченный, да еще с дрянным характером. Я не решусь. У тебя в профиле стоит информация, что ты общаешься только онлайн. Это ошибка? Это констатация факта, а не ошибка. Мы часто думаем о себе хуже, чем есть на самом деле. Значит, возможно, исключение? А ты бы решился встретиться вслепую? Там, где нет лиц, нет рамок, нет социально одобренных ролей. Есть только души и тела. И я перечитываю ее сообщение несколько раз. Волнение захлестывает настолько, что кажется, будто все тело вибрирует. Под ее ником гаснет плашка онлайн. А меня просто разрывает от желания продолжить. В голове рой вопросов. Она хочет встретиться? Реально ли это очередная игра словами? Что, если все всерьез? Я десяток раз начинаю набирать ей сообщения и стираю не отправляя, потому что каждое собственное слово кажется каким-то несуразным, неуверенным словаплудием подростка с воспаленным похотью сознанием. Докатился блин.